Глава шестая Полет в центральную часть Содружества обещает стать довольно долгим. Как ни крути, а удаленным и достаточно. Поэтому к незапланированным остановкам с целью пополнения запасов я готовился за ради, впрочем, как и весь коллектив. Капс направил корабль в Гипер, а точка выхода в этом случае получалась где-то в районе планеты Свалки, посещенный мной с напарницей в самом начале с момента появления в системе Батара. Новость команда восприняла без особого энтузиазма, так как всем известна продажная сущность падальщиков. Нет, они будут, конечно, относиться к тебе с уважением и почетом, но только до того момента, пока некто не заплатит больше. Ким подтвердила характеристику, обитателей свалки, намекнув на то, что иллюзий об их лояльности строить не стоит. «Да не продадут же ли нас в конце-то концов!» — вспылил. «Я бы не заявлял об этом с такой уверенностью. Поверь, деньги в Содружестве пока что на первом месте!» — парировала напарница. М «Да, а в прошлый раз мне показалось, что уважаемый Крон лоялен к тебе». Показал неуверенность в смене отношения к наемнице у главы падальщиков. «А что я из себя представляла до всего этого борделя с артефактами?» Ким пожала плечами. «Наемница, иногда переступающая законы Содружества, и то по мелочи. Сейчас все сложнее, и ставки, если они есть, гораздо выше» как с финансовой точки зрения, так и по опасности для старины Крона. Дальше спорить не стал, лишь принял на заметку необходимость столь осмотрительной и держать в гостях уфа востро Кроме того, средств, вырученных от продажи патента на шахматы, по идее, должно скопиться немало. Так что рассчитываю откупиться, если что-то пойдет не так. Между тем, Капс настолько свыкся со своим новым образом киберга, что пренебрег возможностью слияния с кораблем, как прежде. Честно порадовался, и все из-за осаживать которого от необдуманных действий пришлось именно ему. Особенно мило смотрятся их разборки, когда более мудрый искусственный интеллект вправляет в нужное русло молодого и неразумного. По общему принятому решению, экипаж постепенно погружается в состояние стазиса, оставляя заботу о корабле и себе, преобразившимся искренним. В случае чего, им помогут ксеноиды с букой, правда, я понятия не имею с чем. Планета-свалка вновь встретила нас скоплениями техногенного мусора абсолютно непрезентабельного вида на своих орбитах. Плотность технических обломков не изменилась и представляет серьезную преграду как для прохождения крупных судов, так и для малых. Вплоть до истребителей, челноков и шаттлов с рейдерами. Что говорить, если и разведывательные зонды не всегда могут преодолеть скопление мусора в автоматическом режиме? Ким, как и в прошлый раз, перешла на ручное управление. Капс, соответственно, не возражал, ведь она знала проходы среди мусорного скопления. Однако наемница снизила скорость до такого состояния, что мне показалось, если мы полетим чуточку медленнее, то как раз двинемся назад. «Ким, тебя что-то беспокоит?» Я осмотрел ее напряженное лицо. «У тебя все написано на лице». Я еще раз посмотрел на напарницу представляющие себя сжатую пружину, если мыслить образно. Странно, Павл, но по сравнению с прошлым разом канал сильно изменился. В этот момент наш интерстеллар прошел в опасной близости с надстройкой какого-то крейсера, хаотично вращающегося по непредсказуемым сразу нескольким осям. Ну, не знаю... По мне так все так и было. Куча грязи и мусора техногенного происхождения. Удар сотряс наш корабль. Аким моментально включил реверс, и мы застыли на месте. — Болтовь ему в иллюминатор! Твою дивизию налево, по-моему, мы в заднице. — Поясни. Тут уже и я забеспокоился не на шутку. — Есть у меня предположение кем еще раз посмотрела на голову сферу с ситуационным планом. Как будто на всех орбитах с облаками мусора подорвали несколько фугасов, причем сравнительно недавно. Тут она обернулась и осмотрела присутствующих, остановив взгляд на киборги. — Капс, что ты думаешь по этому поводу? Есть что предложить? — Есть одно решение, но, боюсь, оно непопулярное. Белохалич ответил корабельный скин в образе киборга. — Не испытывай наше терпение, — Ким высказал раздражение Или ты хочешь стать таким же, как Дабл? — Говори. Капс задумался, а на его лице отобразился ход мыслительного процесса. В этот момент я был практически уверен, что разговаривает человек. Парадоксально, но очень похоже. — Корабль придется ставить здесь. В один из щелноков мы загрузим столько лотфлаев, сколько поместится. Но некоторым все равно придется остаться на борту, — пояснил Капс. — Ограниченное число спустится на планету, поговорит с уважаемым Кроном. Он предоставит свежие данные о проходах через скопление мусора. И мы сможем посадить корабль для пополнения запасов. Искин немного подумал, а потом подытожил. — Да, думаю, так будет правильно. Если есть другие варианты, то предложения принимаются. Капс, готовь шаттл, вынес я свой вердикт по вопросам. — Естественно, что отправляемся на поверхность мы с наемницей, а остальным придется ждать. Нави с сестрами... Затеяли было полемику на предмет нежелательности отправки таким малым составом, но быстро прекратили все попытки оспорить решение после того, как я на них строго шикнул. На подготовку много времени не ушло, и вот я снова разглядываю пережитки боевых столкновений или крушений космических кораблей, а может быть и того и другого. Громадные части разрушенных островов судов с медленным осевым вращением, окружены более мелкими и самыми опасными кусками техногенного происхождения. Наш шаттл буквально крадется сквозь орбитальный мусор, лишний раз подтверждая мысль о невозможности прохождения более крупных судов без печальных последствий. Рассматривая космос, а точнее то, что находится за смотровой панелью впереди и по бокам, уделил внимание сначала одному, потом второму, затем и третьему кораблю класса не менее крейсера. Напрягло их относительно целое состояние. Повреждения минимальны, или даже вовсе незначительны. Указал на это недоразумение Ким, но та лишь пожала плечами, продолжая вести наш маленький корабль сквозь скопления. Полоса техногенного мусора закончилась внезапно, как и в прошлое наше посещение. И снова серая перена скрывает от меня поверхность, атмосферные звихрения периодически подсвечивается разрядами молний, удручающее зрелище. Напарница прислушалась к моему напряженному состоянию и посадила шаттл чуточку дальше от намеченной точки, но не настолько как мне бы хотелось. «Может, прогуляемся пешочком?» — озвучил я идею неуверенно. «Если тебе так будет спокойнее, то я, в принципе, не возражаю, но учти, кислотная среда не оставит нам шансов при малейшем повреждении скафандров. Так что сделай для меня приятное не лезть вперед», — добавила, подумав. «Без проблем». «Без проблем!» Как не хотелось напарнице воспользоваться «лайтфлайем», но она, скрипя зубами, активировала открытие шлюза, и мы вступили на планету падальщиков и во владение господина Крона пешим порядком. Тактический шлем вначале перестал отвлекаться на запросы нейросети, но через несколько секунд относительно стабильная работа восстановилась, с некоторыми изменениями. Большинство тактических наворотов попросту отказались работать, особенно расстроило отсутствие аппаратного приближения картинки. «Вот и нет у нас биноклей», — подумал про себя. Кислотная пыль концентрируется на скафандрах в капли, которые сбегают неприятными струйками. То еще ощущение. Видимость никакая. Я слышал про туман и даже видел это явление на уроках, но то, что будет именно так, даже не представлял. Мерзость! — Павл, внимательнее! — Ким дернула меня за рукав. — Я же сказала, не лезь вперед! Девушка аккуратно выглянула из-за угла крупного корабельного фрагмента обшивки и осмотрелась. — Где-то там находится вход в лабиринт, оканчивающийся постом, или лифтовым блоком, последовал ее примеру. Что-то не понравилось мне в окружении, причем, как обычно, произошло это непонятно на уровне подсознания. Мозг, подпитан симбионтом, по-своему реагировал на непонятные ситуации, к чему я уже привык, но не так, чтобы не обращать на это внимания. Зато в лабиринте из техногенного мусора не будет раздражающей кислотной сырости, хоть это радует. Тут я вспомнил о всем том количестве деталей, кусков и острых углов, что мы одолели в первый раз, воспользовавшись слайд лайтфлаем. И мне чуть не поплохело. Однако, прежде чем я озвучил проблему, Ким, девушка отодвинула кусок фальш-панели, открыв тем самым вход в почти нормальный коридор, не сделанные из тех же частей кораблей, что служат техническими каналами и магистралями обширной сети коммуникаций судов. — Прикольно. — Хм, Ким, то, что здесь есть, относительно проходные участки. Почему раньше не рассказала? — И когда я должна была тебе это сказать, — она ухмыльнулась тут много что есть, так что пошли. Первая шагнула внутрь. Мы продвигаемся уже больше часа, а я все не прекращаю удивляться местным строителям, которые буквально из дерьма собрали технически продуманное сооружение внутри свалки. Контрольный шлюз в этот раз не встретил нас с предупреждением о необходимости остановки. Открытые двери словно приглашали войти, а, зная, что это единственный путь в берлогу Крона, Естественно, мы им и воспользовались. Еще один пунктик насторожил мою ранимую натуру. Это отсутствие вооруженных боевиков, которые в прошлый раз попадались буквально на каждом шагу. Обратил на это внимание Ким, а та лишь поправила кортики и пожала плечами, давая понять, что выбора другого нет. У Капса закончился какой-то важный элемент на корабле — делающие невозможным воспользоваться гипером. Тамбур и основной зал с многочисленными дверями, опять же, встретили отсутствие боевиков, однако сам Крон предложил войти в его роскошные апартаменты, связавшись по видеосвязи. Включать заднюю поздно, посему, приготовившись к худшему, вошли. Крон поднялся с дивана, приветствуя, и сразу указал на места напротив, разливая крепчайшего и мило улыбаясь. Обычное поведение, как и в прошлый раз, но вот только механический глаз противно жужжит сервоприводами. Старый образец, промелькнула мысль, почему обеспеченный человек не пройдет курс медикаментозного восстановления? Но ответ я уже знаю так как хозяин дал ответ еще в первую встречу. — Рад снова тебя видеть, скальпель. Я слышал, что ты потерялась здесь в районе Мранж, в обители монахов Рокленда, — начал он скрипучим голосом, протягивая по рюмке нам с ким. Или слухи не верны? Что скажешь? — Дружище Крон, когда ты перестанешь слушать Всякую чушь, что приносят твои падальщики. Ким отхлебнула и испытывающая глянула на собеседника. Тот лишь пожал плечами и, в свою очередь, опустошил емкость с напитком, приглашая последовать его примеру. — Итак, Ким, поясни причину визита, — перешел на серьезный тон. — Понимаешь, у меня новый корабль и в нем кончилось топливо для гипердвигателя», — начала пояснение. «Хотя нет, само топливо есть, но вот для ускорителя необходим ксеотион Но ты в прошлый раз проговорился, что у тебя есть грамм тридцать. Не продашь часом?» «Скальпель! И это все, что тебе нужно?» Он искренне удивился. А «На тебя не похоже». «Нет, не все». Ким помотала головой. Еще нужны расходники для поддержания жизнеобеспечения. А все по мелочи, если собрать, то получается довольно серьезное пополнение. Да не вопрос. Только чем ты будешь платить? Ты же в курсе, что кредиты Содружества здесь не в ходу. Крон уточнил свою позицию с оплатой. Наемница задумалась осознавая, что в этот раз кредита не будет. Последовал ее примеру, так как наличности у нас роду не было, а что дать взамен понятия не имею. Видя затруднения напарницы и алчность в глазах Крона, решил попробовать, решился на авантюру чистой воды. Уважаемый Крон, у меня есть что предложить вам, но дайте слово что вы примете все, что я скажу, и больше денег не потребуете. Приступил к озвучиванию своего предложения. Естественно, это будет в том случае, если поведанное вас заинтересует. Как увеличить капитал на ровном месте? Интересно? Звучит заманчиво. Готов выслушать. Он кивнул и еле уловимым движением прикоснулся к какому-то сенсору, замаскированному в ручке дивана. Пометил в памяти этот факт. Как работать с системой аккредитации и производства в Содружестве? Задал наводящий вопрос. Крон задумался, а вот ответ его меня ошарашил. Оказывается, в Содружестве, в Империи, да и вообще в системе батарок, такого понятия как аккредитация непроизведенных товаров отсутствует. Мысленно потер руки и решил, что звездный час этого милого человека настал. А вот корпорациям придется туго. Собравшись с мыслями, вспомнил самые превентивные способы земли, которыми пользовались мошенники в ходе богатой истории. Рассказ получился красочным, И первая же схема хозяина заинтересовала. А заключалась она в следующем. Берется сырье, а точнее компания, его добывающая. Подготовленный человек появляется с замачиваемым предложением покупки всего добытого в течение года по весьма выгодной цене, даже слегка завышенной на общем фоне содружества. Используя взятки любые способы убеждения, заключается контракт, передающий все право на сырье определенному лицу. Желательно, чтобы продукт требовался многим для производства ну чего-то существенного, дорогого, с ярко выраженным спросом, например, оружие или что-либо с этим связанное. Отслеживается вся цепочка производственников от начального до конечного. Где-то в середине схемы Попадается компания или корпорация, продуктом которой пользуется изначальный производитель сырья. Желательно, чтобы без этого продукта вся деятельность производства имела риск застопориться. Методом убеждения и оперирования ценами у нее тоже скупаться все произведенное в течение года взамен на поставки необходимого. Только маленький пунктик присутствует везде. Оплата по факту получения товара. Дальше дело техники. Подготовленное лицо может или собирать деньги, снизив стоимость любого из продуктов ниже заявленной, и скрываться с крупной суммой, или получать серьезные деньги с банковской системы под реальные договора, оперируя монополией на все, произведенное по цепочке. Хотя вариантов, может быть, и больше. Вплоть до того, что можно поиметь менее серьезные деньги, ничем не рискуя. Крон слушал, затаив дыхание, а после встал и захлопал в ладоши, давая понять, что сделка состоялась. Хотел было рассказать ему о таком понятии, как финансовая пирамида, но отложил задуманные до лучших времен. «Да, скальпель». — Твой рыжий друг меня удивил, — отсмеявшись, заявил хозяин. — Подожди немного, я принесу еще графинчик достойного уважения напитка. Он подмигнул и добавил. — Берег именно для такого случая. Крон вышел, а Ким повела себя странно. Перескочила стол и занялась замаскированной сенсорной панелью управления, что располагалась у ручки дивана. — Ким! «С тобой все нормально. Я реально удивился ее действиям. Ты что задумала?» «Готовь, импульсник и пневматику!» Зло сверкнуло глазами от раздражения и моего тугодумства. «Крон никогда сам ни за чем не ходит. Хотя ты его мало знаешь и поэтому не в курсе этой маленькой детали дружелюбного хозяина. А делаю ее я взлом контролера, чтобы заблокировать все входы в его берлогу, и отыскать потайной выход, который наверняка есть. Сказав это, Ким углубилась в свое занятие. базыги помогали, и она справилась достаточно быстро, а я в очередной раз сделал себе пометку озадачиться столь полезным приобретением и для себя в перспективе, конечно. Успели вовремя, так как во все двери со всех сторон забарбанили чем-то тяжелым а центральный вход, по-моему, начали вскрывать плазменными резаками. Перевернув ствол и мебель, я соорудил нечто похожее на баррикаду напротив и приготовился к бою. Импульсник я сразу забарковал по причине возможной блокады местного вооружения, а пневматика таким трюкам не поддается. Треск ломающихся перегородок прозвучал одновременно из тыла, прикрываемым кием из фронта. Первый, вбежавший, доткнулся на мой выстрел и неуклюже завалился вперед с пораженной грудной клеткой. Второй, пользуясь прикрытием падающего тела, выстрелил из штурмового рельсатрона причем военного образца. Заряд без труда справился с нано-броней и распорол мой рукав, чудом не зацепив предплечье. Двойной выстрел с моей стороны и звука металла, рассекающего воздух, сзади слились в едины и завершились падениями нескольких тел. Поняв, что сходу нас не взять, атакующие отступили для рекогностировки или обсуждения дальнейших действий. — Ким, у тебя все под контролем? — спросил, не оборачиваясь не отводя оружие от входа. — Да все пучком не мякни! — сквозь зубы пробормотала она. — Маленький нюанс. Ребятишки, походу, не хотят нас ликвидировать. Поверь, одной плазменной гранаты хватит, чтобы выжечь тут все полностью. Согласился. А вот озвучить свою версию не успел, так как по громкоговорителю некто вышел с нами на связь. — Минуточку внимания. Спокойный голос, на мой взгляд, не предвещает ничего хорошего. Надеюсь, вы не думали, что ваше присутствие останется незамеченным. Корабль ваш блокирован, а члены экипажа пленены. Жаль, что не успели взять всех. Что-то с трудом верится, что вы смогли изолировать орудийные системы и защиту Интерстеллара. Я резонно подметил важный момент, на мой взгляд, и тут же про себя осекся, так как понятия не имею, о запасах корабля. Мысль о том, что у капса попросту не хватило энергии, не показалась мне бредовой. Если вы не будете делать глупостей, то в центральном проходе сейчас появится доказательство. Голос просто убивает своим спокойствием. Потерпите, не стреляйте, только посмотрите. Я был готов к чему угодно, но не к рельсотронам, направленным к затылкам Нави и Келли. От этого факта я перенервничал и не смог войти в состояние боевого транса, как планировал. Оказывается, в состоянии нервного возбуждения мои способности резко ограничены. Понадеялся, что это скоро закончится, и мозг заработает в прежнем режиме на пару с симбионтом. Демонстративно поднял руки с оружием, а Аким за моей спиной так витиевато выругалась, что я обернулся проверить источник изощренных ругательств. Потом на пол упала ее пневматика. — Я знал, что привлеку ваше внимание, — высказался все тот же голос. — Если вы не против, я войду, — пояснил дальнейшие действия Заложников увели, а вошедшие, хорошо экипированные бойцы взяли нас под прицел, но приближаться пока не спешили. Осталось стоять с поднятыми руками в ожидании дальнейших действий. и Здесь я первый раз пожалел о том, что Бука, во-первых, не при мне, а во-вторых, я ему строго-настрого запретил вступать в какие-либо боевые действия. Сейчас его эффектный выход очень упростил бы задачу. Но еще немного подумав, пришел к выводу, что пусть пока все идет так, как идет. Интерес мой возник из-за желания атаковавших пленить нас. С этим вопросом неплохо было бы разобраться. Посему мы с Ким замерли, ожидая старшего, как я понял, что беседовал с нами по громкой связи в апартаментах Крона. С хозяином, конечно, стоило бы разобраться, но, сопоставив все факты, пришел к нерецеприятному выводу. Скорее всего, на планету высадились чьи-то экспирационные силы, локализовав и подавив сопротивление, а господину Крону, ну, вероятнее всего, не оставалось другого выхода, как подыграть захватившим. Вошедший человек привлек мое внимание поведением и умением держаться так... Словно все давно принадлежит ему. Да, именно все. Все во внешности просто кричит, что он хозяин положений и так было всегда. Заметна привычка в манерах. «Позвольте представиться...» Визитер, сказавший это, остановился за несколько шагов, не рискуя приблизиться. «Граф Милт Драско!» «Временно возглавляю объединенные силы корпораций». Сказав это, он пригляделся к нам, более внимательно, ожидая какой-то реакции. Ким, как мне показалось, стала чуточку бледнее. Мне же имя до лампочки, как временная должность. Тем временем граф продолжил, а я не стал перебивать, ожидая услышать причины нападения. — Госпожа Скальпель! Если я не ошибаюсь... Он посмотрел на нее и перевел взгляд на меня. И парень непонятной расы, с рыжим цветом волос, капитан корабля. Все соответствует описанию, полученному от нашего общего друга. Можете поздороваться, кстати. А вот и он. Милт обернулся в полуворота к двери. Никак не рассчитывал. Увидеть старого знакомого, прихрамывающего и в неизменном балахоне. Разный Байрон остановился в проходе и зло ухмыльнулся. — Ну что ж, моя часть сделки выполнена, — обратился к графу. — Могу я получить свои кредиты и убраться отсюда? — выдал он первую фразу. — А то ваше общество действует мне на нервы. Добавил без общего страха и признаков уважения к собеседнику. Граф поднял руку, останавливая диалог, после чего снял с пояса два непонятных предмета и резким движением кинул по направлению к дамским. Я опомниться не успел, как у меня на шее захлопнулось нечто похожее на ошейник. Разглядеть на тебе предмет возможности у меня нет, поэтому кинул мимолетный взгляд на напарницу вокруг шеи которой сейчас находится матовый полуобруч, имеющий разрыв в районе гортани. Заная ваши способности действовать молниеносно, я решил подстраховаться, граф пояснил. До нас дошли обрывки видеозаписей, на которых, несмотря на все законы, вы перемещаетесь столь быстро, что системы охраны и терметрии не могли запечатлеть ваши передвижения. Так что блокираторы, реагирующие на малейшие изменения от привычного, моментально дадут разряд в центральную нервную систему. Пробовать не советую, — подытожил он. Такого поворота я не ожидал, оценив масштаб случившегося. Вот так запросто лишить меня преимущества В голове не укладывается. Какой-то обруч, и все мои способности физические идут под хвост животному под названием кот. После этих действий ко мне и Ким подошли сразу по два бойца и поприветствовали ощутимыми ударами в район желудка. от неожиданности боли согнулся пополам, где сразу наткнулся на колено облаченного в броню боевика. В глазах потемнело, а из носа предсказуемо потекли струйки крови. Попытался нанести ответный удар, и тут же схлопотал разряд, который пронзил мое тело от макушки до пят, словно стальной иглой. Тут же осознал всю бесперспективность сопротивления. Ким отделалась пара звонких оплеух. А я увеличил список тех, кого жажду прикончить еще как минимум, на десяток человек. Больше с нами не разговаривали, даже вопросов не задавали и не спрашивали ни о чем. На поверхности, куда мы вышли, защищенные только накидками, уже ожидал средний челнок, где мы с Ким присоединились ко всей остальной команде. Мимолетного взгляда на Дабло с Капсом хватило, чтобы понять, что киборгов деактивировали при помощи небольших устройств, не весь каким образом крепящихся к их затылкам. «Это шандец», — так я охарактеризовал положение, в котором мы все оказались после того, как шлюз грузового трюма закрылся. Разговаривать нам тоже не разрешалось. Это я выяснил, совершив неудачную попытку заговорить с Нави и получил очередной разряд. Через час шлюз вновь открылся, я с компанией преников оказался в одном из многочисленных ангаров крейсера, размер которого позволил разместить внутри автономный модуль содержания заключенных, исключающий любую возможность побега. Это бронированный параллелепипед, имеющий один вход, больше похожий на сейф. Шансов на побег не прибавилось, Даже с учетом того, что в этом ангаре неподалеку находится наш «Интерстеллар», окруженный модулями противобордажного вооружения. Посему выходит, что нам придется ждать лучшего момента, чтобы совершить хотя бы попытку выбраться. Внутри этого куба, или параллелепипеда, оказалось достаточно камер, чтобы и всю мою группу разделили, Вложименты без изысков и больше никакой мебели. Ничего. По громкой связи раздалась недвусмысленная команда занять горизонтальное положение и водрузить на голову систему погружения в стазис. Лишний раз сопротивляться нет ни малейшего желания. Даже не успел подумать и предположить конечную точку вынужденного путешествия. Ни буки... Ни ксеноидов я так и не увидел. Даже аур их нет в окружении. Странно. Сознание погрузилось в принудительный сон. Черный космос давит на разум звенящей пустотой. Точки звезд появляются слишком медленно. Это угнетает. Все поглощающая тьма наступает на грудь несязаемым на тяжелым грузом сдавливая останавливая дыхание и заставляя тело биться в судорогах яркая вспышка на секунду светила черную планету находящуюся так близко что создалось полное ощущение возможности дотянуться до нее рукой видение удаляется преобразовываясь в очертание безликого неизвестного облаченного в балахон или плащ с капюшоном. Фигура засыла в ярко-белом пространстве, грозящим ослепить. Очнулся в холодном поту, но все в той же камере после выхода из состояния стазиса. Как оказалось, незамеченным пробуждением не стало, о чем подтвердила команда встать и приготовиться покинуть место. Дернуться, как и прежде, нет возможности. В этот раз шаттл оказался оборудован нормальными посадочными местами для нас. И, что самое радостное, здесь присутствуют смотровые панели, дающие возможность осмотреться. Наш корабль стоит в стороне, на том же месте, под прицелами орудий. Транспорт легко оторвался от напольного покрытия ангара, и плавно, без ускорения, выдвинулся в сторону энергического шлюза обширного ангара крейсера. По пути рассмотрел немалое количество истребителей, хранящихся в ячейках, огромных многоярусных стеллажей, штурмовиков и рейдеров. Вылет и космос вокруг. Через несколько мгновений наш челнок изменил направление, и появилась возможность видеть то, куда мы направляемся». Планета-монстр, на поверку дня оказавшаяся столицей Содружества, подсвечена с одной стороны, системообразующей звездой. Имеет границу перехода от светлого полушария к темному, но светящемуся таким количеством искусственных источников, что разница практически не ощущается. На орбитах я заметил несколько так называемых лун, одна из которых приковала мое внимание грандиозностью, а именно тем, что люди умудрились полностью скрыть поверхность под колоссальным куполом. Но некоторые сооружения далеко выходят за его границы так что смотрится очень величественно. Челнок еще раз изменил направление, и стала ясна конечная точка назначения, находящаяся именно на этом спутнике. Мимолетного взгляда на Ким хватило, чтобы прочитать почти по губам одно единственное слово «кан». Неожиданная мысль посетила меня, а касалась ран наших монахов, магистра Драга и клерика Тройса. Почему их не отпускают? Ведь, судя по тому, что я видел и слышал, уважение к монахам Рокленда велико и начинается с самых низов до верхов империи, если не всего содружества? Ответ оказался банальным. Присоединившись к моему экипажу, они переоделись в стандартную форму и избавились от всех атрибутов, афишируемых принадлежность к Ордену. И, судя по всему, поддерживать инкогнито уважаемые люди собираются до самого конца. Интересно, что это? Вера в артефакты? «Граничащая с безрассудством?» «Ответы, надеюсь, получить позже. боже быть, я чего-то не знаю». Мы пристыковались к одной из мачтвисотного сооружения, выходящего за границу защитного купола, а точнее защитной сферы спутника кан Под усиленной охраной нас проводили до лифтов, на которых мы спускались так долго, что я предположил о завершении спуска далеко под поверхностью спутника. Затем мы несколько раз сменили транспорт и оказались в самой настоящей тюрьме космического типа. Поговорить возможности нам так и не дали, поэтому ни о каком побеге речи не идет, по крайней мере сейчас. Что делать, ума не приложу. И решил ждать развязки. Камера практически не отличалась от той, в которой я провел время полета. Все так же ничего лишнего. Один ложамент к которому добавился крохотный столик, вмещающий максимум пару контейнеров с пищей. Начались томительные часы ожидания. Я спал, когда освещение усилилось настолько, что чуть не обожгло мне веки, почти заорал от неожиданности Но, как только вскочил, интенсивность его вернулась к обычному. Четверо вошедших конвоировали меня безликими коридорами с множествами поворотов и ответвлений, похожих на лабиринт. Остановились резко и внезапно возле неприметной двери, практически сливающейся со стеной. Меня толкнули внутрь, где я попал в чьи-то цепкие руки. Рассмотреть сразу тех, кто ждет встречи со мной, по причине разности света, в помещениях сложно. Тут было темнее, а единственный источник света освещает небольшой стул, причем сидящий человек за ним находится в таком положении, что лица я его не вижу, а только руки, выхваченные лучом буквально из черноты. Меня грубо усадили вы наверняка задаете себе вопрос с какой целью вы тут начал неизвестный с удовольствием поясню не давая мне не проронить и слово или как то высказать свое мнение на этот счет человек продолжил допрос я хочу пояснить вам что собственность корпорации неприкасаема Незнание этого нюанса не снимает с вас вины. То, что вы похитили одну ценную вещь, даже не обсуждается и не ставится под сомнение. Поэтому буду краток, но прежде чем ответить, подумайте. Вы готовы? Я кивнул. Вот и отлично Итак, где она? Он встал, и теперь я вижу только свет на столе. Артефакт во мне неправильный ответ после этих слов что то так ударило в ухо а голова моя качнулась настолько сильно что от падения меня удержал зафиксированный к полсту в голове зазвенело а в глазах медленно поплыли сотни ярких точек попробуем еще раз где собственность корпорации удар в другое ухо и повторяющийся каскад ощущений, как после первого. Мне откровенно поплохело. Я сделал еще одну попытку объяснить, что артефакт во мне, радуясь, что о втором артефакте, найденном в тайнике, допрашивающему ничего неизвестно. Я вижу, продуктивного диалога не получается. Поэтому продолжим завтра... Надеюсь, что к тому времени вы будете более сговорчивым. Как вышел человек, я не увидел, а только услышал хлопок двери за спиной, сопровождающийся кратковременным светом из коридора, осветившим пыточную комнату. но ну, по-другому назвать то, что увидел у меня, язык не повернулся. Меня небрежно подняли и буквально приволокли к единственному освещенному участку, а именно столу. Руки закрепили на подлокотниках, ноги к ножкам стула, после чего с них сняли обувь. Высоты спинки хватило зафиксировать мою голову так, чтобы не видеть, что происходит с моими конечностями. Я только почувствовал на левой ноге что-то чужеродное, как и на правой руке. Щелчок, глухой удар их хруст костей сопроводили нестерпимую боль, а сухая статистика, выданная мозгом, пролетела мимо меня так быстро, что я и не заострил на ней никакого внимания. Я орал, четко ощущая нехватку больших пальцев на руке и ноге, а голые нервы подтверждали то, что от них осталось кровавое месиво, плоти и кости. Неожиданно мне сделали укол стимулятора в руку, и болевые ощущения, притупившиеся от шока, полыхнули новыми красками, сводя с ума и приводя рассудок к грани безумия. Как меня доволокли до камеры, я не помню, как и то, каким образом отключился, но точно знаю и помню непокидающее состояние боли, поддерживающееся уколами инъектора избавиться от которого нет никакой возможности. Следующий день повторился в мельчайших подробностях, но только финалом разговора стало обещание встретиться не на следующий день, а через двое суток. Мучителей не смутил тот факт, что раздробленные кости на моем теле парадоксально быстро регенерируют. Они отнесли это к имплантам, а точнее к их возможностям повышению регенеративных функций организма. Поэтому слегка зажившие пальцы хладнокровно ломались повторно, а точнее плющились при помощи какой-то адской машины. Мои попытки оказать хоть какое-то сопротивление пресекалось с ударом разряда четко в нервную систему, исходившим от ошейника. На пятые сутки, допрашивающему, надоело мое сопротивление, хотя я и говорил чистую правду, и он перешел к другому методу допроса. Второй луч света в темном помещении пыточной выхватил участок стены с распятой ким. Мимолетного взгляда на столик с инструментами хватило, чтобы понять, что сегодня заниматься будут исключительно девушкой. Подготовку производили Чересчур медленно, давая мне возможность в полной мере проникнуться предстоящими зрелищами. Для меня это послужило последней каплей. Невзирая на разряды, я начал делать попытки сопротивления, стараясь напасть, но при этом падал в судорогах, а очередной подъем с пола непременно заканчивается конвульсиями и напряжением в мышцах такой силы, что порванная связка под коленной чашечкой не то чтобы удивила меня, а даже боли не доставила. Очередная попытка завершилась полным и безоговорочным отключением сознания, причем так, что стимуляторы не привели в чувство. Следующий день меня даже обрадовал тем, что ким так и не успели притронуться, поэтому смело повторил свои действия предыдущего дня. На следующий день за мной не пришли, что меня конкретно забеспокоило. А когда я отчетливо услышал из коридора кин, который уволокли в камеру после пыточной, то разом отказался воспринимать реальность. Впал в беспамятство и, как оказалось, на неопределенное время. Надежда на то, что заниматься будут исключительно мной, не оправдалась. Когда в очередной раз дверь открылась, Я увидел на пороге темную фигуру достаточно взрослого человека, можно сказать, старца. А при детальном осмотре разглядел на нем атрибуты принадлежности к ордену монахов Рокленд. — А теперь оставьте нас, если не хотите прогневать всевидящую сущность, — обратился монах к провожатым. Они послушались и вышли. А он тихо обратился ко мне. «Я все знаю. Дайте нам пару дней для принятия радикальных мер по вашему выкупу или освобождению иными доступными способами. В первый раз в жизни по щекам у меня потекли слезы без моего на то желания».